Глава четвертая. Вернувшись в свой кабинет, я еще несколько минут перекладывала предметы на столе с места на место, унимая нежелавшую уходить досаду Она была абсолютно иррациональной, совсем не соответствовавшей ни моему характеру, ни самой ситуации. Так не может продолжаться и дальше. Я не могу себе позволить вот так терять самообладание только потому, что не получилось мельком увидеть совершенно незнакомого мужчину. К чему это приведет? Я стану однажды орать, как базарная торговка, и даже брошусь с кулаками на того, кто помешает мне еще раз увидеть его? А ведь Регина с ее стервозностью теперь наверняка будет следить за мной от нечего делать. А значит, провоцировать мой гнев снова и снова. Нет, не пойдет. Надо как-то это прекратить». Может, все дело в том, что у меня не было отношений уже больше полугода, и мои гормоны устраивают бардак в обычно стройных и организованных мыслях? Я не подросток, конечно, но в воздержании никому на пользу не идет, хотя не могу припомнить, чтобы в юности меня интересовало что-то, кроме учебы и чтения. Все школьные любовные страсти и трагедии проходили как-то мимо меня. Я была слишком невзрачной, серенькой, причем настолько, что меня не трогали, даже чтобы гнобить, как было с другими непопулярными ребятами. Просто никто не замечал меня, а я в ответ тоже никого: ни тайных влюбленности, о которых часто пишут и болтают, ни вздохов украдкой, ни греса поцелуя их перед сном. Зато посмотрите на меня теперь. Мой последний парень Олег. Ушел без скандала после одного из наших ужинов с претензией на романтику, который заканчивался совместной ночью. «Я ведь не нужен тебе», — грустно улыбнувшись, сказал он мне, покручивая пузатый бокал с коньяком. «Скажи, ты хоть когда-нибудь переживала, что я могу исчезнуть?» «А разве должна?» «Ты вроде не давал мне поводов», — ответила, не понимая, к чему этот разговор. «Не давал». Но ну, разве когда человек тебе дорог, не случаются приступы немотивированного волнения, не появляется страх потери? Олег посмотрел мне в глаза, будто выискивая там что-то очень ему необходимое. Потом отвел взгляд и изогнул губы в грустной усмешке. Я же смотрела в его привлекательное лицо с правильными, почти аристократическими чертами и впервые ощущала дискомфорт в его присутствии. Просто из-за чувства непонимания, что же не так. «Прости, очевидно, это мне не свойственно», — пожала я плечами. «Вот именно. А все потому, что тебе все равно, есть я в твоей жизни или нет», — тяжело вздохнув, сказал Олег. «Не понимаю, что ты хочешь услышать». — нахмурилась я. Снова это прежде незнакомое чувство растерянности из-за голкого эха незнакомых эмоций, но в этот раз нет отклика и зародившееся волнение просто оседает горечью раздражение на губах. Не услышать, почувствовать. Вот здесь. Он прижал руку к груди. Тепло. Но его нет. «Считаешь это моя вина?» Не понимая сути претензий, я наморщила лоб. «В том, что у тебя нет ко мне чувств, таких, как у меня к тебе?» «Нет. Это не те вещи, которыми реально управлять. И можно было бы поставить в вину, покачал головой Олег и отпил из бокала. «Но я отдаю себе отчет, что влюбляюсь в тебя все больше. А еще и привыкаю к мысли, что ты есть у меня. А это неправда. Это я у тебя есть». Только не как любимый человек, а как некое удобство, что ли. Тебе не кажется, что ты драматизируешь? Возможно, — вздохнул он, словно смиряясь с чем-то нелегким. Но я чувствую, что пришло время мне уйти. Не потому, что я зол на тебя и не потому, что есть кто-то лучше. Это скорее мое бегство с целью сохранить себя от еще большей боли, которую ты мне обязательно причинишь. Назовем это инстинктом самосохранения. Что же, значит, так нужно? Я прислушалась к себе в поисках хотя бы сожаления, но ничего не находилось. Ни страха одиночества, ни боли потери. Только легкое неудовольствие и дискомфорт, что новые отношения опять потребуют усилий и лишнего времени. Как же ты прекрасна и беспощадна в этом своем всеобъемлющем спокойствии. Пробормотал он у дверей моей квартиры, прощаясь навсегда. Неужели на свете есть мужчина, который сможет добраться до твоих эмоций? Даже не знаю, завидовать ему или жалеть. Олег провел пальцами по моей щеке и, развернувшись, быстро ушел вниз по лестнице. А я почувствовала лишь облегчение от того, что в этот раз расставание не потребовало моих нервов. Я усилием воли остановила хаотичное движение своих рук. Так, что же мне делать? Мне что, нужен психолог, чтобы разобраться с собственной, как минимум, странной реакцией на абсолютно незнакомого человека? Нет, эта мысль вызывала жуткое отторжение. Не настолько же я безнадежна, чтобы не справиться со своими проблемами самой. Очевидно, мне просто нужен мужчина, чтобы прекратить этот беспорядок в голове и чувствах. И нужно получить его как можно скорее. Ждать, пока сам собой образуется новый роман, можно слишком долго. Мне не нужно ничего возвышенного или с долгосрочными обязательствами. Достаточно удобства и удовлетворения простых потребностей тела. Назовем это экстренным решением возникшей проблемы. Ведь это нормально – решать возникшие трудности любыми доступными средствами. А моральные аспекты этих вещей уже не столь важны. Как сейчас знакомятся люди? Идут в клубы или бары и заводят случайные связи? Нет, это несколько шумно и хлопотно для меня. И к тому же не слишком безопасно и имеет все шансы на провал, если партнер, выбранный по признаку сиюминутной симпатии, совершенно не оправдает ожиданий. Нет, это точно не мой подход, в каком бы то ни было вопросе. Тогда что? Сайты знакомств? Вбила запрос и пробежалась по отзывам. «Пожалуй, скорее да, чем нет. Есть возможность соблюсти дистанцию и пообщаться, ничем не рискуя». Я зашла на первый из выскочивших сайтов. Не думаю, что они принципиально различаются и есть лучше или хуже. Принцип работы у всех схож. Итак, анкета. «Возраст, пол, регион. Тут все понятно». Уровень желаемого дохода у будущего партнера. Это что теперь, первейший критерий? Замечательно. Что нужно писать о себе? Профессиональный статус, сфера деятельности, опять ежемесячный доход, очевидно, очень важная информация. Не понимаю, зачем это все, если большинство людей наверняка или лгут, или умалчивают о себе в данных вопросах. Неужели кто-то и правда начинает поиск партнера, выбирая изначально по сумме дохода? Хотя чему я удивляюсь? Это же я хочу подобрать подходящего мужчину в надежде решить свои физиологические и проистекающие из них психологические проблемы. Другие заинтересованы в стабильности, которая сейчас для многих эквивалентна достатку, и это я тоже понимаю. Остается вопрос, ищет ли кто-то в наше время любовь в чистом виде? Боже, с чего это вдруг меня такие вопросы занимать стали? Язык. Тут прямо полное разнообразие и экзотика на выбор. Семейное положение. Мило. Выходит, состоишь ли ты на данный момент в браке, не идет в числе первых вопросов. Правильно. В наше время это и не самая важная инфа. Деньги важнее. Как-то грустно, но что же поделаешь, если факт? Дети, вероисповедание, рост, вес, телосложение, состояние здоровья, курение, алкоголь, наркотики. Большую часть из этого действительно кто-то о себе откровенно пишет? Отношение к жизни. Цель регистрации на сайте. Серьезные отношения, дружба, секс, общение, Ну, хоть что-то по делу. Загрузить фото. А нужно ли? хотя так, пожалуй, будет быстрее и меньше неопределенности. Все же цель у меня вполне прозаичная, так чего тень на плетень наводить?» Подумав, я заполнила анкету, умолчав обо всем, о чем возможно, еще немного поразмыслив, добавила фото. Отправила. «Ну вот, поздравляю, Аня, и докатилась ты до поиска партнера на ночь по интернету». «Наверное, если бы я была почувствительней, то стала бы рефлексировать по поводу того, что это глупо и даже унизительно. Но, с другой стороны, страдать фантазиями и украдкой поглядывать на незнакомого мужика разве не меньшее тупость и унижение? Подойти к нему сама я не смогу. Вот потому что не смогу и все». Словно на всем его теле была вывеска «Не смотреть, не приближаться, не говорить». Смертельно опасно. Какая-то глубинная и рациональная часть меня ощущала угрозу, волнами исходящую от него. Вот кому угодно за это время решилась бы сама подойти и запросто. Но не к нему. Несмотря на просто патологическое притяжение, этот необъяснимый с разумной точки зрения интуитивный запрет воспринимался как аксиома, не требующий доказательств или проверки опытным путем. А значит, нужно себя просто переключить или дальше так жить просто невозможно. Я не хочу больше стоять у того окна, вылавливая глазами мощную фигуру в ужасно сидящем пиджаке. Я хочу вернуть себя, спокойную, ту, у которой не скачет сердце бешеной белкой, обьется всегда ровно и неважно, кто рядом. Не позволю своим гормонам мешать собственному разуму. Определившись с планами на будущее, я услышала звук входящего сообщения. У меня первый желающий познакомиться. Быстро, однако, но это и к лучшему.